Однако подумать Арчибальду не дали. Снаружи послышался шум. В комнату ворвались вампир с одуваном. — Ноги делаем! Там целая толпа стражников нас ищет! — провасил Дуван. Давай в подвалы! — А ну как, Эльдер, сдаст! — запаниковал вампир. «За — За такие-то проценты! — шикнул на него колдун. Да не бойтесь, я за ним прослежу, повещала Лайса. Текайте, мы их удержим. А ну как не удержите, продолжал паниковать Антонио. Накроют нас в этих подвалах? Там же подземный ход забытый, сам говорил, напомнил Арчибальд. Это да, успокоился вампир. Я, правда, его еще не проверял. Так проверим. Павратимы ринулись в сторону подземелий. — Диага, да где же этот проклятый вход в подземелье? — бесился Арчибальд. Павратимы обшарили уже все стены просторных подвалов, разгребая магические травы. — Накроют, ой, накроют! — тихо паниковала Фрейлина. «Тс, — Тссс, кто-то идет! — прошептала Дуван. Друзья приготовились к обороне и чуть сгоряча не засветили в глаз своему управляющему. Спасла его полуэльфийская реакция. «Обалдели — Обалдели! — зашипел на них Альдер. — Чего копаетесь? Вам схорониться надо, они скоро вернутся. — А сейчас они где? — поинтересовался аферист. — Твоя подруга их увела. Сказала, что видела похожих на вас личностей, которые шли в сторону королевского дворца в трех кварталах отсюда. — А вы что там натворили? — набросился полуэльф на своих хозяев. — На вас всей гиперийский розыск объявлен. Вы пропали, принцессы пропали. — Вот дают! — почесал затылок одуван. «Оперативно де Гульнар сработал», — хмыкнул Арчибальд. «Да не де Гульнар, король! Де Гульнар тоже пропал. Оставил записку, что срочно отбыл по государственной надобности. А это, случайно, не он?» Эльдер подозрительно посмотрел на Фрейлину. «Противный», — жеманно махнул ручкой Антонио. «Нет, это точно не он!» — успокоил управляющего Арчибальд. «Ты давай толком. Нас, как преступников, разыскивают или в каком другом качестве?» «Да они сами толком не знают. Приказ найти и доставить. В покоях принцесс, полный погром, следы вашей ауры. Это Цебрер установил». Эльфийские стрелы валяются, короче, запутались все. Кто считает, что вы геройски погибли, защищая принцесс? А кто думает, что вы преследуете врага? А кто-то думает, что вы в сговоре с темными силами и сами принцесс похитили. Король с альбуцином рвут и мечут, войска собирают против кого воевать еще не знают, но морду обещали набить всем. Эх, надо было им напоследок порцию тупина сыпануть, чтоб не дергались, — расстроился Арчибальд. — Так, быстро сваливайте в схрон. — Да где он? — разозлился Адуван. — Ах да! — спохватился Эльдер. — Антимагический заслон! «Сам придумал новинка!» Полуэльф пробормотал заклинание, и друзья сразу увидели в полу крышку люка, по которому они уже неоднократно пробегали, разметывая в разные стороны корзины с пучками магических трав. «Если бы не проценты!» — простонал Эльдер, оглядывая царящий в подвале погром. Всех поубивал бы. Полуэльф откинул люк и подал пример. Первым нырнул внутрь. Повратимы дружно нырнули вслед. Это на случай неспокойных времен. Чиркнуло кресало. Эльдер зажигал факелы, развешанные по стенам убежища. — И часто пользуешься? — поинтересовался Арчибальд. Оглядывая помещение, убежище было оборудовано добротно. Стол, бочка вина, бочка воды, несколько аккуратных горшочков для естественных нужд и около десятка кроватей. «Второй раз!» — сердито буркнул полуэльф. «И опять не для себя». «Ну, второй раз понятно». — проворковала Фрейлина. — А в первый раз для кого? — Для такой же прелестницы, как ты, — ностальгически вздохнул Эльдер. Ее муж до утра жену в моей лавке искал. Стража перерыла все, так и не нашли. — А зачем кровати столько? — недоуменно спросил Арчибальд. — Откуда я знаю, чей муж когда-куда придет? — разозлился полуэльф. — Всех скопом сюда покидал и все дела. «Силен — Силен, — почесал затылок аферист. — Удуван, а ты не боишься за чистоту человеческой расы? — Не-а, — мотнул головой колдун. — Это пусть они боятся. Я помню, в эльфийских лесах Как ихнюю молотку уважу, превращаюсь обратно в человека. «Все, замяли, заторопился Арчибальд, увидев округлившиеся глаза полуэльфа. «Нам надо спешить. Тут вот дверца забавная. Наверняка ведет куда надо. Голову на отсечение даю. Прямо в подземные ходы ворга-завоевателя». «Сестренка, готовь карту!» Антонио повел бровями в сторону Эльдера, элегантно выпятил грудь и выдернул из декольте сложенный в четверо старинный манускрипт. Арчи схватился за ручку двери. «Какая это дверь!» — скинулся было Эльдер и замер. «Тяжелый каменный блок со скрипом отворился!» Он застыл, вися в воздухе на невидимых опорах. Вот он, вход в подземелье, обрадовался вампир. Попрошу вступить дами место. Фрейлина нырнула в темноту. Дверь какая-то странная. А выдернул из стены факел, осторожно переступил порог. Сразу не мог предупредить, что у тебя здесь вход в катакомбы, — упрекнул своего управляющего аферист, шагая в черноту. И как я сразу эту дверь не заметил? Каменный блок со скрипом встал на прежнее место. — Вообще-то я ее сам недавно нарисовал ради прикола, — прошептал потрясенный Эльдер. Полуэльф подошел к закрывшемуся проходу, осторожно провел рукой по масляной краске. Под ней угадывалась сплошная стена, без единого намека на малейшую трещину. Руки попытались схватиться за ручку, костяшки пальцев шкрябнули по гранитной поверхности. Ручки на нарисованной двери не было. Апхи. Фу, ну и мерзость. Апхи. Спокойно, это пыль веков, проблеял Антонио. И еще два шага и будет поворот. Побратимы выбрались из свалки мусора, пыли грязи и нечистот. Вам не кажется, что эту пыль веков? «Недавно кто-то капитально загадил», — поинтересовался Арчибальд, отряхивая одежду. «Здесь все закапсулировалось во времени», — прогундосил вампир, старательно зажимая нос. «Возможно, это было отхожее место во время строительства лабиринта. Ворк-завоеватель строил его почти сто лет». Нужно же ему было куда-то ходить, сами понимаете. Адуан пнул ногой распечатанный кувшин. «Арканарская особая» — мелькнула на нем подпись в свете факелов. «Во времена ворга особую не гнали», — нахмурился аферист. «Ее при Георге VII производить начали». — Много ты знаешь, — фыркнул вампир. — Эти подземелья так замагичены, что простым смертным сюда прорваться не дано. Только таким избранным, как я, и вы, разумеется, за мной. Антонио уткнулся носом в карту и двинулся вперед. Адуан с Арчибальдом поспешили следом. — Так, сейчас прямо... «Осторожно, стена!» Адуан с Арчибальдом дружно дернули вампира в разные стороны. «Действительно, развилка!» — поднял глаза вампир. «Нам направо!» Поворотимы развернули проводника направо и помчались за ним дальше. «Сейчас должен быть спуск, затем поворот, а... Спуск, побратимы, преодолели благополучно, общим клубком, умудрившись даже не переломать друг другу кости. Одна беда, факелы потухли. Подбодрив друг друга трехэтажным матом на разных языках, поднялись и в абсолютной темноте начали ориентироваться в пространстве, ощупывая стены и друг друга. Адуван с Арчибальдом, при этом нервно хихикали, Антонио хихикал игриво. — Слушай, какой ты неправильный у нас, побратим! — поделился сомнениями с Удуаном Арчибальд. — Я просто глубоко вошел в образ, — возмутился Антонио. — Сами же переодели меня фрейлиной. — А-а-а! Дуан. Тогда понятно. «Я сам, как в медведицу, превращаюсь!» «Так хватит!» — сполошился аферист. «Я, по вашей милости, ориентацию менять не собираюсь. Нам надо к дому кефера, и какая-то сволочь обещалась меня туда доставить по подземельям. Все остальное прекратить!»